Страница седьмая. Спасибо за поддержку, Дэн. Я улыбалась, пока читала твое письмо. Мне очень приятно знать, что кто-то разделяет мои мысли, считает так же, как и я. Приятно встретить единомышленника. И я полностью согласна с тобой. Жизнь – это не о страдании. Нам отведен небольшой срок, который нужно прожить с интересом для себя. А иначе какой смысл? Работать на нелюбимой работе? Страдать, выживая? Это не жизнь, существование. И мне, честно, нравится твой юмор, потому что над золушкой с блокнотом я посмеялась. Очень мило и верно подмечено. Мне нравится ход твоих мыслей и твой юмор. Расскажи, пожалуйста, а что за дело твоей жизни? Бизнес или что? Очень интересно. И как ты полюбил чтение? Боже, расскажи о себе как можно больше. Я почти ничего о тебе не знаю, кроме того, что ты любишь читать и умеешь находить общий язык с девушками через... записи. У меня вот, например, не было особой мечты. Мне просто не хотелось работать в папином бизнесе, вариться во всем этом, а затем выйти замуж за того, кого мне подберет отец. Я не люблю жить по чьей-то задумке, это не для меня. Я тогда начинаю чувствовать себя словно в клетке. А многих девушек, дочерей папиных партнеров, это, увы, устраивает. Им нравится жить на отцовские денежки, прожигать жизнь и наслаждаться всеми благами цивилизации. Они не знают ни настоящей дружбы, рядом с ними одни подпевалы. Не тягот жизни, они не работали ни дня, ни любви, потому что все в их окружении любят материальные ценности, а не человека, нехорошего отношения. Все в ихнем мире решают деньги. Увы, они даже не знают, что правильно их, а не ихнем. Меня очень огорчает, что они не знают иного. Боюсь даже представить, что случится, если их родители разорятся». я тихо радуюсь, что смогла вырваться и пойти не по протоптанной моими родственниками дорожке. Золушка. Я писала текст без остановки, вдохновленная его словами. Если честно, с тех пор, как я выпустилась из университета, я не писала так много от руки, и мой почерк начал немного шалить, становясь непонятнее с каждой строки. Но так бывает, когда рука устает. Но, кажется, я начинала понимать, что такое вдохновение у творцов, когда текст льется из тебя, а ты никак не можешь и не хочешь остановиться. Это было волшебное ощущение, когда я писала, писала и писала. Осталось дело за малым — отдать блокнот Эдварду. Затем засесть в засаде и ждать нового сообщения.